Вечные мучения поставлены на ставку, и почти все шансы против вас. В обоих случаях получилось бы одно и то же. Умри я завтра католиком, я бы умер в состоянии смертного греха. «Это еще большой вопрос, и разница очень большая», — воскликнула она, задетая тем, что Мержи выставляет ей возражения, взятые из ее же верований. «О, не сомневаюсь в этом».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 Вы первые начинаете с ударения. Вы считаете ее правильной. Больше того, я считаю ее наилучшей, единственно правильной. Иначе я переменил бы ее. Брат ваш переменил же религию. У него были свои причины, чтобы стать католиком. У меня есть свои, чтобы оставаться протестантом. Все они упрямые и глухие. К убеждениям рассудка воскликнула она в гневе. «Завтра будет дождь», — произнес Миржи, глядя на небо. «Господин де Миржи, дружба к вашему брату и опасность которой вы подвергаетесь внушает мне сочувствие к вам». Он почтительно поклонился. «Ведь вы, еретики, не верите в мощи». Он улыбнулся. «И прикосновение к ним у вас считается сквернением? Вы бы отказались носить ладанку с мощами, как это в обычае у нас». «Римских католиков».